Они подружились еще в детстве, и из-за Лёли, которую обидел Мишка Чугуев, Полукаров резко порвал со своим приятелем. Потом жизнь развела его с этой девочкой. Встретился он с ней случайно уже студентом, и с тех пор Лёля со своим ясным аналитическим умом, со своим спокойствием и волей всегда была рядом с ним, тактично помогая ему, направляя его. Да, все было в этой женщине. Она и отличная хозяйка, прекрасный работник, друг и советчик мужа. Но автор повести Иосиф Герасимов исподволь раскрывает перед нами сущность этого неординарного человека. Умной и сильной натуре Лёли не хватает человеческого тепла, нерасчетливой доброты, женской нежности. Впрочем, Она сама все это считала излишеством и со всегдашним своим высокомерием не удостаивала вниманием людей метущихся, неустроенных людей, не добившихся в жизни, как ей казалось, ничего, то есть не достигших известного положения, постов, власти. Таким никчемным в ее представлении человеком был Чугуев, автор повести далек от того, чтобы осуждать свою героиню. Но в этом образе он видит опасные симптомы душевной черствости и эгоизма, скрывающихся под маской рационализма и служению делу. Как бы то ни было, Лёля для Полукарова была всем, единственным другом, и верным помощником. Лёля снова вошла в его жизнь. Позвонила через неделю после их внезапной встречи, потом еще раз и еще она училась в университете на экономическом. И вскоре к ним вернулось то, что было когда-то в поселке. Он всегда считал себя некрасивым, да и чувствовал, что редко нравится женщина. м п р и п л ю с н у т ы й нос, зубы лопаткой выпирающие вперед. Правда, он был высокосилен, но всё равно считал, что не может понравиться настоящей женщине, и поэтому сейчас был безмерно благодарен Лёле. Переполненный этим чувством, он высказал его, и Лёля ответила, «Тогда нам надо пожениться». До этого разговора у него и мысли не было о женитьбе. Его приятели-студенты в большинстве своем относились к браку с презрением, считая его ненужным бременем, а порой и вообще понятием устаревшим. А он так часто им поддакивал, что и сам поверил в это. И когда она ему сказала, нам надо пожениться, он по инерции спросил, это зачем. Она с ним не стала спорить, Ушла, и не появлялась дней десять, И он совсем обезумел за это время. Куда девалась его сдержанность? Ему сразу же начали советовать «Брось, переключись на другую, Все пройдет, выдержи, будь крепче, Сама приползет» и еще что-то в этом роде. Он жадно слушал, а утром, проспавшись, Стал вспоминать, кто же ему советовал. Да сами-то они хоть раз пережили такое. И вспомнил, как отец говорил, благополучные люди любят давать советы попавшим в несчастье. И с а м ы е у д и в и т е л ь н ы е к их советам больше всего и прислушиваются. Вспомнив это, он мысленно послал своих товарищей к чертям и поехал к Лёле. В общежитии ему сказали, она в библиотеке. Разыскав библиотеку, он кинулся туда, вытащил ее на лестницу и тут же, ничего не объясняя, предложил. Поехали в ЗАГС, подадим заявление.